Глава 13. Рандомный бонус от Семеновича. Интерлюдия. Связавшись вечером по сети Сазой, узнав, что женщины выбрались из Рубанска и находятся в безопасности, Карм вздохнул облегченно. В последнее время он постоянно думал о рыжей Амазонке. Хотелось все бросить и мчаться в Рубанск, но там он мог ухудшить без того непростую ситуацию. Чуть раньше бывший провизор доложил Дмилочу, что он с тремя дамочками прибыл на место, где им помогли устроиться с комфортом. Спросил, куда им с Решаной двигать для воссоединения с отрядом. Дмилоч в ответном послании строго велел до особого распоряжения оставаться на месте. Эта карма несколько насторожила. Они с Решаной изначально собирались утром в поход. «Командир не дал нам добро покидать Мичуринское». — передал провизор своей бывшей начальнице. «Плохо», — та, -то, «Торчать в этой дыре — сомнительное удовольствие». «Согласен, но приказ есть приказ». «У вас все так строго?» — немного удивилась женщина. «Считай же, зря. Наоборот, командир и должен быть строгим, а его распоряжение выполняться беспрекословно. Просто милочи не производит впечатления жесткого человека». Он умеет убеждать без лишних эмоций, такому не нужно жестить. «Значит, придется поторчать здесь», — Ришана вздохнула. «Мичуринское, кстати, неплохое место для сбора полезных трав и корешков». Карм не собирался бездельничать. «Ты решил стать травником?» «Почему нет? Мне нужно развивать навыки поиска редких ингредиентов. Заодно присмотрю за теми, кто попытается скрытно проникнуть в поселение». «Думаешь, такие найдутся?» Решана внимательно посмотрела на собеседника. «Надеюсь, нет, но подстраховаться будет не лишним. Однажды у Дмилыча уже похищали девушку. Не хотелось бы такого дежавю повторения». «Понятно. Значит, тоже приму меры. Хорошо, мы сняли двухэтажный особняк. Обзор сверху великолепный. Если грамотно расставить сигналки, незаметно никто не проскочит». «Займусь», — кивнул Карм. Они разговаривали на кухне. Провизор чистил картошку, реша навозилась с купленным на рынке мясом. Ужин сегодня готовила она, а мужчина вызвался помочь. Первоначальная идея взять с собой шпионку Гильдии Карму сильно не понравилась. Она же едва не погубила его самого. При этом проявила немного коварства, вряд ли стала другим человеком. Однако все последующие события в Рубанске заставили отпустить прежние обиды, ведь Решана сделала немало полезного для Дмилыча. Домик в Мичуринской арендовали через одного проживавшего в станице приятеля Кента. Он же пообещал при случае любое содействие, вплоть до помощи знакомых охотников, если дело дойдет до драки. «В нашей ситуации знаешь, что меня напрягает?» После небольшой паузы снова заговорила Ришана. «Поделись». Помнишь худосочного следопыта с бегающим взглядом? Нерона? Да. Зря его зорко отпустил. Наверняка этот урод уже настучал адмилычи нанимателю. Да и не факт, что он действительно решил вернуться обратно. Может быть, может быть, — не стал возражать Карм. Только вряд ли он в одиночку справится с нашими. Хотя лично я тоже не стал бы никого оставлять за спиной. Вскоре с кухни разнесся умопомрачительный запах жареного мяса, на который тут же прибежали остальные временные обитатели дома. «Вам помочь?» — весело предложила Ларика. «Есть или готовить?» — уточнила Стрепуха. «И то, и другое. Тогда порежьте овощи, пока я буду накрывать на стол». Однако пришедшее ей сообщение заставило перепоручить сервировку стола карму. Отправителем был второй по значимости человек гильдии аптекарей, игнорировать послание которого Аришана не могла. Даже вышла из кухни, чтобы не отвлекаться. Получен аналитический прогноз ближайшего будущего десятника с позывным Дмилыч. 95% вероятность гибели его и всех, кто в течение двух суток будет находиться рядом. Затем рубежье ожидает целый ряд катаклизмов. Если можешь, держись от него подальше. Решана была в курсе, что гильдия раз в неделю у лучшего аналитика заказывала прогноз над Милычем. Важные аспекты периодически до нее доводили, но поступившее сейчас сообщение выходило за рамки здравого смысла. Во-первых, окончательно убить десятника крайне сложно, тем более этого, которого даже пришельцы не тронули, когда припекло. А во-вторых, как поверить в чуть ли не конец света для всего рубежья, каким-то образом связанный с Дмилычем? И все же в прогнозах элитного аналитика не приходилось сомневаться. Ришану вдруг охватила сильная жажда, но она не стала возвращаться на кухню, чтобы не показать свое волнение. Вспомнив про подаренное Семеновичем яблоко, пошла в свою комнату. Когда достала его из рюкзака, была несказанно удивлена. Плод сильно изменился, стал более шершавым, поменял цвет, появились какие-то необычайные прожилки. Женщина положила яблоко на стол и начала его разглядывать. Неожиданно на интерфейсе выскочила красная надпись. Плод крайне редкий, обладает уникальными способностями. Относится к категории рандомных бонусов. Сразу по достижении стопроцентной спелости при употреблении позволяет получить разовое умение. Текущая степень созревания составляет 99%. «После добавления одной капли крови обладателя плод готов к использованию. Создатель Семёныч». Прочитав пояснение, Решена мысленно выруглась про себя, но сразу проколола палец швейной иглой, всегда приколотой в уголке воротника. Стоило капли впитаться в яблоко, появилась новая надпись. «Уникальный плод Оракула временно наделяет вкусившего его способностями видеть будущее и способом его исправления». Использовать в течение четверти часа. Имейте рядом человека с карандашом и бумагой, который должен записывать все произнесенное во время воздействия плода. Время пошло. Теперь она разволновалась не на шутку и буквально рванула с места. Выскочив из комнаты, побежала на кухню. Девочки срочно нужны карандаш и бумага. У меня есть, тут же откликнулась русалка. Идем со мной, требуется помощь. А мы? спросила Ларика, оставайтесь тут. «Что случилось?» — спросила русалка, пытаясь успеть за и по пути в свою комнату. «Да, милыч твой случился, сейчас будем ему помогать. Ничего у меня пока больше не спрашивай, на любые странности внимания не обращай и слово в слово записывай все, что услышишь, когда я съем яблоко». «Хорошо», — кивнула помощница, одернув все свои из какого хрена. Они сели за стол друг напротив друга. Ришана начала есть плод Оракула, и когда от яблока остался только хвостик, ее затрясло и появился вопрос «Имя и или событие?». Не раздумывая, она произнесла «Дмилыч, выживание!» и тут же потеряла связь с реальностью. Когда очнулась от пощучин русалки, первым делом спросила «Записала?» «Смотри, тут билиберда какая-то!» «Модификант, двуногий, быстрый!» Чтобы убить, нужно замедлить. Чтобы замедлить, улыбка плюс корень трехлистного подорожника. Ввести в кровь зорг плюс болт. Способ уничтожения – два уха и два кольта одновременно. После смерти остается опасен избегать контакта. Тело подлежит сожжению. Быстро прочитав запись, Решана решила направить ее Дмилычу. «Сначала напиши советы Оракула, потом слово в слово». «Ты сама-то понимаешь, о чем речь?» — нервничая спросила русалка. «Думаешь, я каждый день ужинаю плодами оракула? Главное, чтобы твоему мужу все стало ясно. Судя по твоим словам, ему грозит гибель. Не только ему, вообще чуть ли не всему рубежью. И все же пять процентов вероятности выживания Дмилыча имеется. Их мы ему сейчас и отправим». «Все, отправила?» — доложилась встревоженная русалка. «А откуда у тебя плод Оракула?» «Один хороший человек подарил, и, как выяснилось, подарок мог оказаться чем угодно. Считай, нам сильно повезло. Будем на это надеяться». «А что еще остается делать?» — устало произнесла Ришана. Полученная встряска не прошла для нее бесследно. «Так и знала. Стоит его оставить одного, обязательно в беду попадет». Русалка нахмурилась. «Думаешь, мы бы там смогли хоть что-то сделать? Я даже не уверена, что в тех условиях догадалась плод съесть. Зато сейчас мы в полном неведении и абсолютно не в курсе, что делать». «Для начала предлагаю пойти поужинать». От этих событий и яблока разыгрался нешуточный аппетит. «Ларике мы ничего не рассказываем», — строго предупредила русалка. «Естественно, хватит и наших треволнений», — согласилась Решана. Несмотря на неприязнь, возникшую при их первой встрече, события последних дней как-то сблизили женщин, поскольку они обе переживали за Дмилыча. А сегодняшние новости еще и объединили великой тайной. Теперь почти уже подруги быстро договорились, о чем рассказать о рыжей, чтобы их уединение не выглядело слишком подозрительным. Сообщение правительства не предвещало ничего хорошего и вызвало подавляемую апатию. Общий смысл сводился к надвигающейся катастрофе, разрулить которую, вероятно, смог бы лишь оракул, знающий меня лично. А поскольку в моем окружении не имелось ни одного человека подобной специальности, получалось, что кранты неизбежны. Причем касались они не только нас, но и рубежья в целом. «Сад дома мы их всех погоморе, Что за хрень вокруг творится?» то локонами пугают, дескать, подлые летают, то у них мутанты лают и сожрать тебя хотят, а еще сулят погромы апокалипсисом стращают. Так, стоп. Что-то меня на мы в стиле Владимира Семеновича Высоцкого потянуло. Надо сначала разобраться с информацией, полученной отправиться. Он полагает, что стычка с модификантом не окончена, и от ее финала зависит не только моя жизнь, но и всего рубежья. Оно, конечно, понятно, что меня в случае смерти сие перестанет заботить, но останутся дорогие мне люди. Их бросать никак нельзя, значит, нужно как-то выжить. Мужики, что вы знаете о модификантах? Любые мелочи, слухи, небылицы, байки. Больше всех знал Зор, хотя и его, статья из Википедии, сводилась к паре предложений. Модификант, как правило, объявлялся после нескольких неудачных охот на матерого пришельца именно для того, чтобы устранить угрозу. Выполнив поставленную задачу, преобразованный зверь быстро погибал. Эти твари развивали огромные скорости, мастерски умели маскироваться и обладали практически непробиваемой шкурой. Еще они были способны подстраиваться под стиль боя противника и, отступив один раз, возвращались с навыками, выработанными по результатам первой схватки. Кент вспомнил один весьма тревожный слух, дескать, При выполнении сложных задач наполовину искусственные животные могли внедрять в себя других хищников, становясь после в разы сильнее. Эта новость удручила особо. Не хватало еще здесь фантастических кадавров местного происхождения и таких сборных солянок из множества тварей. Бр! Меня аж передернуло от подобных мыслей. И как такое чудище уничтожить? задал вполне резонный вопрос. «Обнаружить, проявить, остановить и ударить по уязвимым местам», — ответил Сорг. «Только как именно неизвестно. Я был сильно удивлен, когда понял, в кого ты начал стрелять, а еще больше способ, остановивший тварюгу. Жаль, что под рукой не оказалось гранатомета. Хотя попасть из него в юркую тварь — та еще задача». «Знать бы, какой хищник притопает по нашу душу после гиены», — произнес молчавший доселе Алкас. Я попытался составить прогноз, но все они слишком печальны, и врага не показывают. Но знаешь, что у меня проскользнуло в одном из них? Сводник посмотрел на меня. «Расскажи. Твои аптекарские препараты». И тот прогноз стал самым продолжительным, но из-за истощения умения досмотреть его не получилось. «Может, сможем отравить, тварь?» – задумался Кент. Среди пришельцев встречается много ядовитых, вряд ли это не учли при модификациях. Однако тема интересная, надо подумать. Сообщение от русалки прервало грустные размышления, а начало послания просто вело в ступор. Советы Оракула. Модификант двуногий-быстрый. Чтобы убить, нужно замедлить. Чтобы замедлить, улыбка плюс корень трехлистного подорожника, вести в кровь, зорг плюс болт. Способ уничтожения – два уха и два кольта одновременно. После смерти остается опасен избегать контакта. Тело подлежит сожжению. Мужики, мне прислали советы Оракула. Кто-нибудь знает, где достать корень трехлистного подорожника и как он используется? Лучшее кровоостанавливающее снадобье применяется в малых дозах, чтобы полностью не перекрыть кровоток. Сразу ощутил, как быстро завертелись шестеренки в башке. Мой препарат «Улыбка» при приеме внутрь останавливает дыхание, но не дает организму задохнуться, замедляя какие-то процессы. Корень подорожника способствует быстрому свертыванию, и если эту смесь ввести в кровь модификанта, да еще поглубже, как знать, что за процессы там начнутся? Поразило еще, что наш враг двуногий. Если это какой-нибудь ящер огромной массы, то сколько на него понадобится снадобья? На всякий случай я зачитал послание вслух. Мало ли, вдруг наши найдут в нем что-то новое. Комментариев не последовало, все спешно принялись готовиться». Зорк отыскал немного порошка в своих запасах, а Кент еще добавил из загашника избушки. Охотники старались пополнять важные ресурсы лесных сторожек. Я же извлек две дозы улыбки 5К, которые держал при себе вовсе не как косметическое средство, и приступил к работе, в которой в роли подопытных кроликов выступали соратники, а точнее их кровь. Два компонента — это вроде не так и много, но учитывая, что одного из них у меня оставалось сгульки нос, требовалась тщательная теоретическая подготовка для уменьшения количества проб. Поэтому первые эксперименты провел с порошком из корня и собственной кровью. Оказалось, что мои наноботы не сразу позволяли застывать красной жидкости, но в соотношении 3 к 1 понижали вязкость испытуемой жидкости, представленной теперь уже алкосом. Сначала она падала до состояния воды, а затем довольно резко превращалась в желе. Не знаю, что позволило столь быстро нащупать правильный путь, возможно, плюшки, выданные за победу над модифицированной гиеной. Наверняка сейчас и мозговая активность работала в полную силу, и копилки периференций отдавали все возможное. Иначе как объяснить, что третья по счету композиция уже с добавкой улыбки привела к результату? Создан секретный препарат для замедления деятельности любого типа наноботов. Время активации после введения в кровь до двух минут. Продолжительность действия не менее трех минут. Стоимость запрещена к продаже. Разрешена для разового применения группе десятника с позывным «Дмилыч». Система дополнительно проинформировала о приобретении эксклюзивной лицензии на созданный препарат и перевела на мой счет 150 тысяч УПСов. Недолго думая, отправил почти все деньги русалке, запретив ей сообщать об этом переводе Ларики, чтобы та лишний раз не волновалась. Оставалась самая малость – дождаться появления модификанта. А в том, что он нас найдет, не было ни малейшего сомнения. Затем его обнаружить, умудриться не промахнуться арбалетным болтом, дождаться, когда активируется новый препарат, и прикончить, наконец, двуногую тварь, при этом сделав все возможное, чтобы она не успела первой. «С удовольствием бы подготовил вокруг избушки несколько ловушек, но опасаясь, что хищник уже рядом и высматривает добычу», — произнес Зорг. Слова следопыта заставили вспомнить о сенсоре, и тот показал, что в метрах пятидесяти напротив входа застыло небольшое красное пятнышко. К сожалению, при сложившихся обстоятельствах размеры не играли никакой роли. При встрече с гиеной сенсор вообще ничего не определил — Но вроде система отметила повышение уровня моего умения, а потому хотелось надеяться на усиление его чувствительности. «Пойду посижу на крылечке. Вдруг тварь клюнет. Главное, долго не задерживайся. Как услышишь шум сразу за дверь. Но я же себе не враг?» Рассказал бойцам, где может находиться тварь, и Зорг с Кентом заняли места возле бойниц, которые имелись в каждой подобной избушке. Алкос выдал мне свой карабин. Не рискуй, командир, ты нам очень нужен. А как я себе нужен? Просто до зарезу. Выходить наружу абсолютно не хотелось, но вскоре начнет темнеть, и тогда в схватке с неизвестным монстром наши шансы выжить и резко понизятся. С противным скрипом отворилась дверь. Стараясь не показывать волнения, вышел из избушки и присел на крыльцо. Заметил начало перемещения красного пятнышка. Шума при этом не слышал а потом резко ощутил смертельную опасность и бросил тело в сторону. Пули просвистели рядом с глухим звуком, воткнувшись в бревна за спиной. Начал стрельбу в ответ, подключились Кент с Зоргом. В момент попадания всего на миг проявилась голова врага, которая принадлежала Нерону со звериным оскалом, приближавшемуся к избушке. Наша пальба испортила огнестрел двуногого модификанта, но ему этот девайс был не особо нужен. В следующее мгновение увидел удлинившиеся когти на его руках и зафиксировал прыжок монстра. Успел сделать три выстрела в лед, немного сбив траекторию гада, который врезался в бревенчатую стену в трех шагах левее. Не убил хорошо, но от избушки оборотень меня отрезал. Теперь пришлось рвать дистанцию, убегая от жилья и перезаряжая на ходу карабин. Снова открыл огонь, метя в красное пятнышко, видимое благодаря сенсору. В момент попадания проявилось изображение нейрона, лицо которого все больше превращалось в звериную морду. Скорость твари постоянно возрастала, и меня на автомате выбросила в собственный ускоренный режим. Не знаю, какую картинку наблюдали из избушки, но подосовка превратилась в мельтешение наших тел в ограниченном пространстве перед домиком. Пришлось бросить у модификанта карабин и перейти на пистолетную стрельбу, Параллельно отбиваться лопаткой, когда сволочь тянула ко мне свои длинные когти. Перевеса в чью-либо пользу пока не наблюдалось. Надолго ли? Я не мог отойти дальше из-за нашего секретного оружия, а монстр горел ярым желанием меня прикончить. Не знаю, сколько сил у него, но мои-то ресурсы не бесконечны. Вот уже и у Глока последней магазина демаскировать удалось только голову Нерона, которую теперь и другим было видно без сенсора. Запустив опустевший глок, удачно попал в глаз зверя, и тот зарычал, открыв разросшуюся пасть во всю ширь. Почему-то в этот момент она показалась мне удобным чехлом для лопатки, и я резким выпадом вогнал металл между зубов твари. До да чего же мерзкий скрежет резанул по ушам. И вдруг внутри пасти что-то замкнуло. Сам точно видел искры. А самое главное, модификант застыл на несколько мгновений, которых хватило зоргу, чтобы произвести свой выстрел. Эти наполненные могильной злобой глаза я не забуду никогда. Нерон взглянул на избушку, вырвал из пасти лопатку со ошметками собственных зубов и швырнул ее в бревенчатую стену. Затем перевел взгляд на меня и еще больше удлинил когти. «Беги, Димка, беги!» Мысленно проорал и, совершив явно чемпионский прыжок в высоту, дернул к домику, ощущая, как быстро заканчиваются остатки сил.